Глава 9. Глеб. Спал я, как ни странно, крепко. Даже матрас, что положила на пол Лена, не казался таким уж жёстким. Самое интересное, всю ночь у меня под боком сопел Мишка, и с ним так хорошо было спать. Мальчик сначала уткнулся в меня своими холодными пятками, а после прижался спинкой и благополучно заснул. Я, конечно, переживал, но усталости нервы взяли вверх, отключился мгновенно. Только ночью пару раз проверял, рядом ли ребёнок, сопит ли, дышит, и только потом снова засыпал с довольной улыбкой на лице. Так что Лена теперь от меня точно не отвертится. Утром девушка приготовила для нас завтрак, но, кажется, вот кто действительно ночью переживал и фактически не спал. Лена озевала, хоть и отворачивалась, чтобы мы не видели. Усадив девушку за стол, сам разлил нам кофе, мешутки развёл какао, и только потом за обе стал уплетать блинчики с вареньем и сметаной. Но стоило только завершиться завтраку, как мне начали звонить начальник и его заместитель. Самое удивительное — по очереди. «Глеб!» — пробасил Ренат Тимофеевич. «Лови первую рассылку на квартиру!» Следом за ним позвонил Антон и также сказал, что прислал мне в мессенджер два варианта квартир, и одну из них мне готовы показать уже сейчас. Не стал откладывать в долгий ящик поход туда, где мы втроем можем быть счастливы. Предложил Лене составить мне компанию. Девушка согласилась, за полчаса одела сына и собралась сама. Я пока что не сказал, куда именно мы идем и для чего. Мне было необходимо посмотреть на реакцию Лены. Возможно, я неправильно делаю, что утаиваю свои планы. Не договариваю, не посвящаю. Но мне очень хотелось ее удивить и понять, мы точно идем дальше рука об руку или... Вот про Илли думать совершенно не хотелось, потому что чувствую, если Елена от меня уйдёт, я просто сломаюсь в тот же момент пополам. И какой бы стальной стержень у меня ни был, хребет переломится моментально и скалечит меня целиком. До квартиры, которую предлагал посмотреть Антон, было идти минут двадцать, так что мы и погулять смогли, и в догонялки с Мишей поиграли, но стоило нам подойти к высокому дому, как девушка замялась. «А мы к кому-то в гости?» — уточнила она в защитном жесте, обнимая себя за плечи. «Нет, Лен!» – обнял её одной рукой, а второй продолжал держать Мишку, который с интересом осматривался. «Мы здесь для того, чтобы посмотреть просторную и удобную для всех квартиру». «Для всех?» – шёпотом спросила мама мальчика и неверящим взглядом посмотрела мне прямо в глаза. «Для всех!» – кивнул, делая шаг вперёд и утягивая её за собой. «Я понимаю, что могу торопиться, могу быть, ну, не самым подходящим вариантом, но шанс ты мне дашь?» Она смотрела на меня, а глаза наполнялись слезами. Мне ничего не осталось, как поцеловать Лену в лоб и подтолкнуть к подъезду, у которого нас уже ждала взрослая пара. Ответа я так и не дождался, да и ладно. «Добрый день!» С нами поздоровались и уверенно провели на второй этаж, где и располагалась большая трёхкомнатная квартира с отдельной гардеробной. Площадь поражала своими размерами, а ещё радовало то, что в наличии имелась мебель. Кухня почти укомплектована, только холодильника не хватает и обеденного стола. Одна комната полностью пустая. Она бы чудесно подошла под кабинет Леня, потому что была небольшого размера и чуть вытянутая. Вторая комната явно была детской, и ей бы осталось. Обои только переклеить нужно. Эти в мелкий цветочек, а нам бы машины или, не знаю, трассу и дворец. Последняя комната была отведена под гостиную, но лично я посчитал, с этой функцией вполне может справиться и кухня, которая была более чем приличных размеров. Вынести еще стенку на лоджию, тогда пространство еще больше увеличится. Пока Лена с сыном еще раз обходили квартиру и заглядывали во все углы, я уточнил еще раз стоимость. Прикинул в уме, сколько нужно взять ипотеки и как долго буду ее выплачивать. Нормально. А если покажется слишком много, возьму на большее количество лет, чем планировал в начале. Но всегда можно вернуться к подработкам и компьютерной графике. Вот уж что у меня получалось отменно». Когда Лена подошла ко мне, даже не заметил, но, кажется, стоимость квартиры привела её в ужас. Я же пока не стал ничего ей говорить, ведь завтра будет ещё один просмотр другой жилплощади. Но это место меня более чем устроило. Договорившись с хозяевами квартиры созвониться на неделе, мы вышли в ограждённый двор и встали рядом с качелями, на которые залез Мишка. «Это дорого», — пробормотала девушка, смотря на меня украдкой. «Это то, что я смогу потянуть, и это тот вариант, который меня устраивает. Я ведь квартиры начал смотреть с неделю назад», — поделился, наблюдая за Леной. Но все они находились в таком плачевном состоянии, что страшно было туда ребёнка просто приводить. «Ты... тебя не смущает мой возраст?» Задала Лена вопрос, который ее явно тревожил. «Почему он меня должен смущать?» Усмехнулся, подходя к ней еще ближе. «Я вообще не рассматриваю возраст как какую-то преграду между людьми. Или тебя смущает такой... молодой человек рядом с тобой?» Лена как-то испуганно на меня посмотрела и сразу же замотала головой. «Я в этом направлении даже не думала, честно». «Верю», — охотно согласился, следя за довольным Мишей. «Но если вернемся к началу нашего разговора, то я спрошу еще раз. «Ты готова переехать ко мне? Готова быть со мной?» «Готова», — вздохнула женщина и уже более уверенно посмотрела на меня. «Но как долго?» «Желательно навсегда. Я бы рассмотрел вариант расписаться, если ты не против. Нужна свадьба? Сыграем свадьбу». На меня смотрели, раскрыв рот. Видимо, настолько прямолинейного человека Лена еще никогда не видела. «Ну а что? Я четко обозначил свои намерения, которые менять не собираюсь». «У меня своё представление о жизни, свои принципы. Но я точно уверен, что силы держать рядом с собой никого и никогда не буду». «Можно просто расписаться», — тихо на грани слышимости произнесла девушка. «Тогда сначала квартира, а потом и регистрация», — уверенно констатировал я. Лена кивнула, а я решил, что в понедельник отпрошусь с работы и потащу эту женщину писать заявление в ЗАГС. С неё останется и передумать». Просто неуверенная она в себе, немного забитая, постоянно делает шаги назад, хотя нужно двигаться только вперёд. «Тогда в понедельник подадим заявление!» Заявил я, строго смотря Лене прямо в глаза. И сейчас передо мной был не человек старше меня, а испуганный мелкий зверёк, который часто дышал, но не отступал. Идя после небольшой прогулки домой, я стал уточнять ещё некоторые нюансы. «Вам до садика далеко идти от этой квартиры?» Лена призадумалась и отрицательно помотала головой. «Минут 15, может, 20, но тут очень хорошая прямая и освещенная дорога». Согласно кивнул, потому что такая дорога действительно была. А вечером мы смогли все вместе посмотреть еще одну квартиру, которая находилась на предпоследнем этаже. Скажем так, пошел сюда исключительно ради интереса и не более. Я вообще по своей натуре человек, которому если что-то понравилось, он больше ничего не ищет и не смотрит. Но, судя по горящим глазам Лены, можно сделать исключение». Тем более на этот раз местожительство я ищу не только себе, но и для других людей, что теперь всегда будут рядом со мной. Так что необходимо было рассмотреть интересы каждого. Елена Я не успевала за жизнью, потому что рядом с Глебом она вдруг стала играть красками, раскрылась, наполнилась запахами. Я никогда и подумать не могла, что мое мнение может быть интересным и значимым. Да, первая квартира была потрясающей. Я подобной и мечтать не могла. Хотелось кричать от восторга и одновременно с этим бежать и прятаться. Стоимость её была просто космической, и я поняла, что буду всеми силами помогать Глебу. Он же... он же только недавно сделал мне предложение, понимаете? Такое по-мужски скупое, но правильное. Он не предлагал быть рядом с ним сожительницей. Он поставил меня в статус жены, то есть равной себе. К этому моменту мы ещё обязательно вернёмся, скорее всего, уже после того, как подадим заявление. Но это чертовски приятно быть важной и нужной. И, конечно же, вдвойне приятно, что этот человек, о котором я фактически и не знаю ничего, заботится о моём комфорте и комфорте моего ребёнка, хотя не должен и не обязан. Но это Глеб, мужчина и человек с большой буквы. Конечно же, после того, как мы посетили первый дом, нас переполняли эмоции, как и Мишку. Он даже на руки залез Глебу и тихонечко гладил его пальчиком по щеке. А мужчина нет-нет, да и чуть повернёт голову, чтобы поцеловать Мишку. Совсем мимолетно. А сын при этом жмурился, как маленький довольный котёнок. Дома я первым же делом помчалась в кухню, чтобы сделать котлеты да нажарить картошку. Миша решил, что мне нужна помощь, и позвал с собой Глеба резать салат. Так мы, обсуждая планы на будущее, готовили нехитрый обед. Я же боялась лишний раз порезать палец, потому что Глеб рассуждал о том, что нужно купить в квартиру сначала, а что уже потом. «Холодильник!» — рассуждал он вслух. — Его в первую очередь. — Холодильник можем взять и этот, — не согласилась я. — Он почти новый, ему всего года три. Стиральную машинку я покупала перед рождением Миши, микроволновка у меня хорошая. Глеб прищурил глаза и согласно кивнул, уступая мне в этом вопросе. — В комнату Миши надо кроватку и шкаф. — А комод? — уточнил Глеб. И вот это его задумчивое лицо, то, как он умеет советоваться, не навязывая своего мнения, сильно подкупало. «Комод у нас есть, на первое время хватит». Мне очень тепло и нежно улыбнулись. «А в нашу комнату?» И глаза при этом хитрые-хитрые сделал Лис. «Кровать пока что есть». Постаралась остаться невозмутимой, но ничего не получалось. «Шкаф нужен однозначно». «И гримерное зеркало», — завершил мужчина, когда я резко повернулась в его сторону с раскрытым ртом. «Что?» — переспросил он невинно. «А мне?» «Мне хотелось его расцеловать и понять, откуда он только знает столько о моих маленьких мечтах. Ведь я же ничего не прошу, не требую, ножкой не стучу. Просто тихо мечтаю, что когда-нибудь, потом...» «Ничего», — Пока покаянно кивнула. Гремёрное зеркало надо». Глеб расплылся в счастливой улыбке и помог перемешать салат. А после мы вместе сели за стол, чтобы вкусно и плотно покушать. Ближе к вечеру, когда Мишутка проснулся недовольным Букой, но быстро сменил гнев на милость, мы снова собрались, но на этот раз в другое место. Вторая квартира нам совершенно не понравилась. Подниматься на предпоследний этаж было тяжело, а всё потому, что лифт предательски застрял между этажами, так что первоначальная картина испортилась. И потом в квартире я обратила внимание на измазанные окна. Тут летало много птиц, которые делали свои грязные дела прямо на балкон так что я только скосила глаза, показывая то, что увидела, а Глеб согласно кивнул. Мишка же был рад стараться засунуть свой любопытный носик куда только можно. Но... После сегодняшних событий и задушевных разговоров за столом я стала сравнивать ту первую квартиру с этой новой, придумывала на ходу интерьер и приходила к неутешительным выводам. Здесь комнат столько же, но необходим ремонт. Он просто просится. А вот в прошлом месте будет достаточно переклеить обои. И то не столько критично на самом деле. Этот день пролетел незаметно. Внутри меня царило приятное опустошение, которое больше вдохновляло, чем уничтожало морально. «Завтра нужно будет посмотреть ещё одну квартиру», вторгся Глеб в мои мысли и совсем тихо добавил. «Ну и двор тут так себе, заросли одни». Невольно осмотрелась и улыбнулась. Вот кто до конца искал все плюсы и минусы. Я вот уже успокоилась и забыла, а Глеб до сих пор вертит головой и анализирует. «Хорошо». Согласилась, потому что мне действительно было интересно. Но чутьё подсказывает, остановимся мы на первом варианте. Мужчина мне задорно подмигнул, подхватил мишку на руки и потащил в сторону тротуара, изображая самолёт. А я отстала лишь для того, чтобы быстро достать телефон и сделать как можно больше счастливых фотографий. Их я буду пересматривать сегодня ночью, как и те, что сделала ранее. И буду тихо плакать от счастья, потому что оно у меня такое неожиданное, странное, а, как оказалось, самое надёжное. Когда мы вернулись домой, то было уже поздно, самое время было купаться и ложиться спать. Увы, но этой ночью мужчина нас покинул, пообещав приехать ближе к обеду завтрашнего дня. И с сыном мы Глеба привычно провожали у окна, уткнувшись носами в стекло и интенсивно размахивая руками, когда мужчина отсалютовал нам на прощание, прежде чем сесть в такси. Мишка его ждал чуть ли не всю ночь, ворочился и даже бормотал во сне, периодически произнося имя мужчины. А у меня у самой всё закручивалось внутри, когда смотрела на телефон и читала сообщения, отправленные Глебом. А когда писала ответ, то вспоминала сегодняшний день. «Я безумно влюбилась, как будто была не молодой мамой и опытной женщиной, а девчонкой. Такой легкомысленной, весёлой девушкой, которая прячется под одеялом и боится, что родители её поймают и отберут телефон. А ещё мысль о том, что мы распишемся, не давала мне покоя». Глеб предложил то, на что и рассчитывал, говоря честно, прямо, не таясь. А я даже растерялась сначала, не поверила. И это признание, оно ведь настоящее? Ну, конечно, настоящее. Такими словами не разбрасываются. Точнее, даже не так. Кто угодно, но не Глеб. Ведь достаточно вспомнить его взгляд, наклон головы и ожидание. Да, именно так. Он ждал от меня нечто подобное. Он промолчал, когда не услышал ответных слов. И мне совестно стало за то, что испугалась собственных чувств. Нужно учиться у Глеба открытости и смелости, нужно говорить прямо о том, что ты чувствуешь, о чём думаешь. С таким человеком только так. Он доверяет, и я должна доверять. Ведь совсем скоро нам предстоит не просто жить под одной крышей. У нас будет семья, самая настоящая. А со всем остальным как-нибудь справимся. Пришлось ночью вставать с кровати и идти в ванную, чтобы умыться и остудить своё пылающее лицо. Но именно ночью, когда смогла всё переварить, Я написала Глебу о том, как сильно он мне нужен. Просто он, как мужчина и друг. Как муж. И призналась в своих чувствах. Ведь он ждал от меня ответного шага ещё днём, а я... Торможу я. Только после этого облегчённо выдохнула и со спокойной совестью легла спать. И, что удивительно, я сразу же уснула. Больше мой покой ничто потревожить не могло. Утро для нас с сыном, как и всегда, наступило рано. Я так и не разгадала тайну золотого ключика и не поняла, почему в будний день ему так сладко спится, а в выходной, когда, наоборот, не нужно никуда торопиться, а можно крепко спать сколько угодно, он вдруг неожиданно подрывался в 6 часов утра с диким желанием поиграть. И, конечно же, просил блинчики на завтрак. Вот совершенно не было никакого желания топтаться у плиты в 6.30 и выпекать кулинарные шедевры. Мне бы еще минут 30 поваляться, потянуться с закрытыми глазами. И так до девяти. Увы, мечта любой мамы не будет исполнена до определённого детского возраста. После завтрака получила от Глеба лаконичный ответ в ответ на своё ночное сообщение. «Наконец-то Бастион пал!» И я даже рассмеялась, откладывая телефон в сторону. Сам Глеб прибежал в назначенный час с сияющей улыбкой на лице. Видеть его таким счастливым было до безумия приятно, ведь я сама улыбалась точно так же в ответ. А Мишка, он весельчак по жизни, но в квартире мы пробыли недолго, нам нужно было выбраться в ещё одно место. Другая квартира была неплохой, просторной, с большими и светлыми комнатами, но имелся один огромный минус – находилась рядом с дорогой. Из-за того, что оживлённая дорожная полоса была буквально под окнами, было шумно от большого потока автомобилей. Ну и, конечно, довольно неприятно слышать надрывающиеся сигналы гудков, а нам просто повезло попасть именно в тот момент, когда стала образовываться пробка. Так что, как только мы поблагодарили хозяйку квартиры за уделённое нам время, Глеб сразу же написал первым владельцам, что нам квартира подходит. И лично у меня от волнения подкосились ноги, чего не скажешь о мужчине. Мне даже пришлось подойти к ближайшей лавочке и сесть на неё, а Глеб уверенно поддерживал разговор, о чём-то договаривался и вёл себя как профессионал. Даже Миша притих, рассматривая такого нового для нас мужчину, собранного, серьёзного и внимательного. «Ну что?» Усмехнулся Глеб, усаживаясь напротив меня на корточки. Начинаю оформлять квартиру, так что вы меня простите, но пока буду немного пропадать, но не на совсем. Я же активно кивала и обещала лишний раз не донимать, за что получила щелчок по носу. Ты меня не отвлекаешь, сказал Глеб. Наши редкие обеды могут быть в силе. Да, и завтра понедельник. Будь готова. Я покраснела и потянулась вперед, чтобы крепко обнять Глеба за шею. Спасибо за все. Меня быстро поцеловали в ухо и проводили до дома. Как бы не хотел Глеб остаться с нами, дела его не ждали, ведь параллельно мужчина готовился к командировке и занимался сбором документов. Я его отпустила с лёгким сердцем и желанием как можно скорее обрести покой на новом месте. А тем временем до приезда бывшего мужа оставалось чуть больше двух недель.